Глава 24 Николас. В ту ночь, после вечера, проведенного за выпивкой в углу козла, мне не снилась моя мать, как в прошлый раз, когда я был пьяный и злой. Мне снилось, что я находился на корабле, скрипучем и старом с потрясающей темноволосой женщиной, с идеальной фигурой и бледной кожей. В эпицентре гигантского шторма. Меня бросало то влево, то вправо, пока одна могучая бушующая волна не нахлынула, смывая меня в море. Ударившись головой о твердый деревянный пол, я понимаю, что не на корабле, и качка была не сном. Мой младший брат приложил к этому руку. Вернувшись, я отключился на диване, и вот теперь уронил свою жалкую задницу на чертов пол. Продрав глаза, я вижу брата, словно ангела похмелья, а рядом с ним Саймона. «Какого черта, Генри? Я говорил тебе, что ты ошибаешься, я говорил тебе, что Оливия этого не делала!» Эти слова мигом приводят меня в полное сознание. Генри бросает взгляд на Саймона. «Расскажи ему!» Саймон выглядит бледным, бледнее, чем обычно, и немного виноватым. «Рассказать мне что?» — спрашиваю я. Тот прочищает горло. «Да, <смех> ну ты знаешь, что я собирался открывать собственный бизнес?» Когда он не продолжает, я подталкиваю. «И... пироги. Может быть, я все еще сплю?» «Пироги. Ага, свежие и замороженные. Их будут доставлять в любую точку мира. Мы собираемся надрать монополистам в этой сфере задницы. А ты ведь помнишь, как мне понравились пироги в Амелии во время нашего путешествия в Штаты? Поэтому я выкупил рецепты у отца Оливии». «Все рецепты». Меня все еще мутило. «Сколько?» «Превышает шестизначную цифру». Я медленно сажусь, пока внутри возрастает гнев. «И ты не подумал о том, чтобы рассказать мне об этом?» Он потирает свой затылок. «Мистер Хэммонд хотел сохранить все в тайне. Он приводил себя в порядок, проходил двенадцать шагов и все такое. Он хотел сделать Оливии сюрприз к ее возвращению домой, сообщить, что у бизнеса больше нет долгов и ей больше не придется работать, не покладая рук». Саймон съежился. «И черт, у меня никогда не получалось хранить секреты от Франни, поэтому я подумал, что лучше тебе не...» Его слова затихают, когда он смотрит на меня. «Что ты натворил, Ник?» «Что я натворил?» Осознание того, что я сделал, бьет меня, как удар лося по яйцам. В тот же момент я вскакиваю на ноги и бегу по коридору, пока все отвратительные сказанные мною слова эхом звучат в ушах. Рубашка расстегнута, ноги босые но, коснувшись ладонью дверной ручки, я понимаю, чувствую. Ее здесь нет. Я стою посреди комнаты Оливии. Она стала именно ее. Не белой спальней или старой комнатой моей матери, а Оливии. Сейчас это пустая комната Оливии. Кровать застелена, белые стены и мебель, которые выглядели вчера чистыми и светлыми, сейчас кажутся серыми и безжизненными. Я проверяю ванную и туалет, не знаю зачем но кроме нескольких упакованных дизайнерских нарядов, там пусто. Любой ее след, шампунь, безделушки, маленькие резинки для волос. Все исчезло. Будто ее никогда здесь не было. Я приду обратно в спальню, где замечаю что-то блестящее. Кулон в виде снежинки. Он принадлежал ей. Он был сделан для неё. Я подарил ей его. На память. Даже если это было эгоистично с моей стороны... Мне нравилась идея, что у нее было что-то осязаемое, что-то, к чему она могла бы прикоснуться, чтобы вспомнить меня. После. Но она оставила его. Намек был ясным. Горничная проходит мимо двери в холле, и я рявкую. «Позови Уинстона сюда. Сейчас же!» Я держу кулон в ладони, когда Генри и Саймон, а затем и Фергус, прибегают. «Когда?» — спрашиваю Дворецкого. Мисс Оливия уехала прошлой ночью. «Почему вы мне не сказали? Вы велели ей уходить?» Я слышал это собственными ушами. Весь дом слышал об этом. Я вздрагиваю. Я просто выполнил ваш приказ, — с сарказмом добавляет он. Не сегодня старина. Уинстон входит в комнату со своей вечной самодовольной ухмылкой. И мне хочется ударить его по лицу. Почему я не сделал этого вчера, когда он предположил, что Оливия... Черт возьми, я идиот. Верни ее назад. Она уже прилетела в Нью-Йорк, — говорит Фергус. Тогда верни ее из Нью-Йорка. Она ушла, Николас замечает Саймон. «И ты не можешь просто...» — начинает Генри... «Верни ее назад!» — кричу я достаточно громко, чтобы заставить оконные рамы дрожать. «О, черт возьми!» — Генри хватает меня за плечи. «Ты можешь приказать людям вернуть Оливию назад, и они вернут ее любыми необходимыми способами. А потом мы добавим «Международный похититель» в твое резюме». «Она не вещь, Николас. Ты не можешь приказать, чтобы ее доставили» я могу делать все что захочу шиплю я матерь божья вздыхает генри я так же себя веду паника она поднимается в горле словно дым душа меня и заставляя мои руки сжимать кулон как спасательный круг из-за нее в голову приходят дикие мысли и я говорю идиотские вещи потому что что если оливия не захочет возвращаться что тогда я буду делать без нее мой голос превращается в пепел я еле шепчу она вернется с ними они все ей объяснят а объяснят что я ошибся что я прошу прощения мой младший брат смотрит на меня как на лишенного, хотя может так оно и есть саймон выходит вперед и берет меня за руку расскажи и сам мужик если вы живете как я, то не видите всю картину целиком все варианты потому что у вас никогда их не было вы видите только тот путь который для вас выбрали, но время от времени даже самые надежные поезда сходит с рельсов. Принц Николас, вы не можете туда войти. Кристофер выбегает из-за стола, пытаясь встать между мной и закрытой дверью в кабинет королевы. Ваше высочество, пожалуйста. Я врываюсь в дверь. Японский император быстро поднимается, а его охранники хватаются за оружие. Император останавливает их рукой. Все это я вижу периферийным зрением, потому что мои глаза направлены на королеву. И если бы взглядом можно было убивать, Генри бы только что получил повышение. «Пресс-конференция отменяется», — говорю я. Не моргая, она плавно поворачивается к своему гостю. «Пожалуйста, примите наши искренние извинения за заминку, император Химура. Подобному хамству нет оправдания». Император кивает. «У меня шесть детей, ваше величество. Я все понимаю». На последнем слове он смотрит в мою сторону, и рефлекторно я опускаю подбородок и киваю. в Знак уважения. Моя бабушка смотрит за мое плечо в дверной проем. «Кристофер!» покажи императору химура голубую гостиную я присоединюсь к нему через мгновение да ваше величество когда мы с бабушкой остаемся наедине ее фасад безразличности падает словно валун катапультирующий враждебную стену. ты сошел с ума я отменяю пресс-конференцию точно нет я поеду в нью-йорк повидаться с оливией не может быть и речи шипит она ее глаза сверкают словно лезвие. я делал все что ты хотела и Я стал тем, кем ты и хотела меня видеть, но я никогда ни о чем тебя не просил. Прошу тебя сейчас». Что-то ломается внутри меня, отчего мой голос становится хриплым. «Я люблю ее. Это не может так закончиться». Она молча смотрит на меня в течение нескольких мгновений. Потом решается заговорить. Ее голос становится нежнее, но решимость никуда не исчезает. «Именно так это и должно закончиться. Я похожа на идиотку, Николас? Что я не знаю, о чем ты думал?» Я открываю рот, чтобы ответить, но она продолжает. «Ты думал, что можешь отложить свадьбу на некоторое время, и, возможно, мог бы. Но факт остается фактом. Придет день, когда тебе придется стать мужем и отцом. Ты станешь королем. И кем тогда будет Оливия? Моей, — рычу я. Она будет моей. Я вижу Оливию в своей голове. Ее улыбающиеся розовые губы и искрящиеся глаза, которые смотрят на меня. Она смотрит так, когда я делаю ее счастливой». Я вспоминаю, как ее густые темные ресницы веером ложатся на идеальную кожу, пока она мирно спит в моих руках. Воскрешаю в памяти ощущение ее мягкого прикосновения и чистое восхитительное удовлетворение, когда я просто лежу рядом с ней. Слово «любовница» не имеет такого веса, как раньше, но это все тоже не очень хорошо, Николас. Ничего нельзя больше скрыть. Теперь нет. У тебя есть цель. Твое предназначение. Подданные твоей страны будут восхищаться тобой а Оливию будут презирать. Возможно, весь мир будет высмеивать ее. Ты видел, как это происходит не один раз. Няни, которых берут под покровительство их женатые кинозвезды-работодатели, молодые ассистентки, пойманные в ловушку могущественных мужчин, мужчин, которых никогда не выставляли виноватыми и не порицали, а женщину, другую женщину, сжигали на костре. Мне нечего ответить, потому что я не думал так далеко. Будущее не имело значения. Важным было держать Оливию в объятиях, иметь возможность целовать ее каждое утро и говорить с ней, показывать, какой драгоценностью она для меня является. Бабушка хмурит брови, словно огорчена. «Ты действительно настолько эгоистичен, мой мальчик? Эту жизнь ты для нее хочешь? Жизнь, которую я для нее хочу? Я хочу положить мир к ногам Оливии, хочу показать ей каждый его уголок, держая ее за руку». Я хочу звезды для нее, и луну, и небеса, и все между ними. И на мгновение я решил, что действительно смогу ей это дать. Я верил, что есть способ. Идиот. Франни назвала меня дураком, дважды проклятым идиотом. На этот раз я с ней согласен. Когда я отвечаю, мой голос лишён эмоций. Пустая имитация. Нет. Тогда отпусти ее. Если ты действительно ее любишь, пусть она тебя ненавидит. Так будет легче для нее. Королева опускает ладонь на мою руку, сжимает ее с силой, которая до сих пор меня удивляет. И для тебя. Я потираю глаза, потому что вдруг очень... устал. У Кристофера находится список. Я сузила его до пяти имен. Посмотри. Там замечательные женщины, Николас. Любая из них сделает тебя счастливым, если ты просто это позволишь. Я покидаю ее кабинет, не проронив ни слова, чувствуя себя ошеломленным. Останавливаюсь у стола Кристофера... И он протягивает мне список. Одна страница. Пять имен. Пять симпатичных, улыбающихся лиц размером с большой палец. Мне плевать. Все бессмысленно. Тяжело сглатывая, я возвращаю его обратно секретарю королевы. «Выбери одну». Он переводит взгляд от меня к странице и обратно. «Я?» «Да». «Хм. Какую я должен выбрать, ваша светлость?» и «Я говорю правду. Это не имеет значения».